Я осознаю, что не всем дано преодолеть барьер необщительности, страха оказаться навязчивым или нескромным. Попробуй так просто подойти к незнакомцу и завязать разговор. Но дело даже не в этом. Так уж случилось, что многие друзья и даже малознакомые люди выбирают меня в качестве конфидента. Делясь своими душевными терзаниями, я слушаю, стараясь, сколько могу удержаться от советов. Так вот, исходя из своего специфического опыта исповедника, могу утверждать, что проблема нахождения того самого единственно нужного человека одинаково остро стоит и перед закомплексованными барышнями поздно, вырвавшимися из-под родительской опеки и перед разбитными молодыми людьми, казалось бы, лишенными проблемы выбора. Первые угнетены тем, что не понимают, как и где искать друзей. Вторые в отчаянии от того, что каждое новое знакомство приносит только разочарование. В обоих случаях налицо проблема – изначальной установки. Надо всего лишь задать себе вопрос, чего именно я хочу? Действительно ли я этого хочу? Не нужно быть опытным психологом, чтобы понять, проблема всегда и только в нас самих. Принцесса не имеет ни малейших шансов, пока не соблаговолит выглянуть из своей башни. Но даже выглянув, она может разминуться со своим принцем. Никто не будет спорить, есть специфические проблемы так называемых женских коллективов. Но даже они куда легче решаются, чем внутренний тормоз, банальная душевная лень, нежелание поступиться с ее минутным комфортом. В поисках общения можно пойти на концерт авангардной музыки, открытие выставки, в кафе, бар, клуб, секцию айкидо, организовать пикник, да мало ли. А вот увидеть и почувствовать родственную душу можно одним-единственным образом доверчиво раскрыть глаза и уши. Поверить и понять, что нужный человек не просто есть, он где-то совсем рядом. Надо лишь постараться не отвлекаться, высматривая его. Слушать и смотреть, смотреть и слушать. Другого не изобрели. Прислушайтесь, телефон звонит, не переставая. Возьмите трубку, дорогая. Интервью с Юрием Макаровым. «Искусство жить». Юрий Макаров к своему дворянскому происхождению отношусь с легкой иронией. Мой отец, который живет во Франции, пытался заинтересовать меня историей убийства царской семьи. Этой темой он занимается довольно серьезно, и мог бы считаться экспертом, если бы дал себе труд опубликовать накопившиеся исследование. Я как-то позволил себе скептическое высказывание, мол, тема меня интересует на уровне литературы что-нибудь вроде тайной железной маски. Отец опять рассердился и сказал, «Пойми, это твоя история». Папа был очень убедителен, но не убедил меня. Я и сейчас считаю, что постоянно помнить о своих дворянских корнях занятие бессмысленное и безвкусное – Это милый ностальгический отблеск прошлого, а не факт моей биографии.